Эпилог. Сип за дверью был нехорошим. Кто бы там ни сипел, он наверняка делал это не от хорошей жизни. И, скорее всего, больше никогда так не будет. Мы стояли полукольцом, грозные воители в подгузниках, одеяли и каком-то трепе, принесенным смотрительницей ангара. Сама женщина со шприцом в руках была рядом. Оружие, не спорю, грозное. За дверью наступила тишина. Сердце стучало быстро-быстро, и мне хотелось спросить, слышит ли его кто-то еще, кроме меня. Но вместо этого я шагнул вперед. Взялся за ручку. Загудели петли. В проходе на животе лежал мужчина в разгрузке. Лицо, скрытое маской, смотрело куда-то влево. В правой руке мертвеца был карабин. Я наклонился, с сгробастал оружие, дернул на себя. «Умеешь?» — тихо спросил Слава. В качестве ответа я хотел пустить пулю, лежащему в голову, чтобы не уподобляться героям фильмов ужасов и не проверять странных людей пинками, а сразу валить. Но вдруг это хороший парень, а? Охотник какой-нибудь забрел на шум, пришел спасать. Хотя крови натекло порядочно, не выйдет из него спасителя. поэтому просто кивнул, поднял тяжелый карабин и пошел в дом. Следом за мною двинулся Слава. Пройдя коридор, я оказался в комнате с мониторами. Слева торчала распахнутая капсула. Пахло яичницей и шашлыком. В животе забурлило. «Алло! Алло!» — раздался сзади женский голос. Я обернулся. Яна, перепачканная в крови, держала телефон уха. «Нашла на теле мужика, умница какая!» «Помогите! Нас похитили! Помогите!» «Да какая разница, как меня зовут? Помогите, тут мертвый человек! Много людей в ангаре!» «Клеменская Янна Викторовна, дурак!» Выкрикнула она в ярости. «Быстрее, пожалуйста! Я не знаю, где мы... Не знаю... Дом... Да не знаю, какой дом! Скорую, полицию... Здесь много людей, они не могут встать! Истощение!» «Главное, чтобы еще рекламу не запустили и не перевели на другого оператора, потому что звонок непременно важен для них. Оставайтесь на линии. Когда убьют, тогда и звоните». Я подошел к капсуле и уставился на позеленевшего человека внутри. Невзрачный тип. В реальной жизни никогда бы не подумал, что подобные люди способны на такое. Из-за него умер Стас». Из-за него умерла света Карабин поднялся сам собой Ствол ткнулся в голову лежащему Я отметил отрезанные пальцы Тот у двери, похоже, тоже не был образцом порядочности и приличия «Посадят!» — остановил меня Слава «Даже не самооборона» Я облизнулся Палец лежал на спусковом крючке Слава говорил разумно Но я резко опустил оружие. Нафиг. Почему он, кстати, зеленый? Вернее, почему он зеленый здесь, в реальности? Магия и фэнтези остались там, в капсулах? Или Лавелас выжег мозг ублюден, и отчего пошла особенная пигментация? Это ведь можно объяснить научно, правда? «Он связан, никуда не денется», — сказал Слава. «Убери ружье». «Неужели...» Все? Сдавленно спросил я. «Неужели...» «Всё!» «Едут!» — крикнула Яна. «Едут!» Я оплюхнулся на стул рядом с капсулой. Оперся на карабин. Взгляд упал на монитор. Один из них показывал тронный зал. Света и Стас так и сидели у тела серого человека. Чуть дальше от них расположился Юра Головастик. Даже обидно. Он ведь старался больше других, и, получается, зря. Остальных в зале не было. Значит, живы. «Всех отключили?» — глухо спросил я. В ушах звенело страшно. Слабость растекалась по телу. Адреналин схлынул, и теперь меня могла забороть даже больная мышь. Но это ерунда, потому что я был жив». В отличие от... Да, сказал Женя, прошипел, наступив на битое стекло. Он тоже смотрел на экраны. На свету. «Сделай, что обещал», — призыватель кивнул, повернулся к Яне. «Мне нужно позвонить», — сказал он ей. «Пропуск у меня и у моего спутника спросили трижды, в разных местах». Охрана вооруженная, корпоративная. Женя терпеливо ждал, пока угрюмые, но корректные здоровяки щепетильно проверяли каждую буковку и гоняли чипы по сканерам. Я молчал. Когда бесконечные белые коридоры привели нас в комнату с капсулами, Женя указал рукой на крайние. «Как в целом дела?» — наконец спросил я. «Работаем!» — не очень дружелюбно ответил он. «Копаем!» Что зеленым ублюдком? Разобрались, почему он такой? Не знаю он у военных. Перед нами они не отчитываются, дядь. Нам этот только через суды удалось выбить. Тоже хотели забрать. А с выводком? Активность нулевая. За пределы острова не вылезают. Не мешай! Последний раз мы виделись четыре месяца назад. В том захолустье, залитом проблесковыми маячками, десятка машин. Посреди зимы и леса. Потом были больницы, реабилитация. Мне ещё повезло. Кто-то, как рассказала мне Наташа, до сих пор не восстановился. Её вообще часто дёргали. Вызывали на суды, на дознание, и поэтому бывшая дважды пленница была в курсе событий. Не знаю, почему мы с ней созванивались и даже пару раз встречались. Как-то так получилось. Само собой. С ней было уютно. Я даже думал, что из этого может выйти нечто большее. Дворники больше не скрипели. Но сейчас дело было не в этом. Женя помог разместиться в капсуле моему спутнику, затем подошел ко мне. Терпеливо дождался, пока я заберусь внутрь своего саркофага. «Выгрузи нас поближе, ладно?» — сказал я. Он кивнул. «Как, Света?» «Хорошо, я поработаю и к ней. У нас ферма». Магические миры загробастали вселенную своего полоумевшего сотрудника и поддерживали ее, пытаясь разобрать феномены, случившиеся в результате эксперимента. Во многом благодаря нажиму Жени. Поэтому привилегий у него хватало. В числе прочих, возможность использовать одну локацию для личных нужд. Локацию, где жила его любовь. Шлем я одевал дрожащими руками. Четыре месяца этого не делал. Но сейчас нужно. «Ты учти, что здесь не зона отдыха, дядь, не игры. Мне пришлось неделю воевать, чтобы оформить разрешение. Не привыкай», — сказал Женя. «Я тоже не дурака валял. Второй раз ты меня сюда и силы не загонишь». Спутник молчал. Он вообще был не слишком разговорчивый. Странно, что вообще согласился. Я потратил много времени и денег, чтобы привести его сюда. «Готовы?» сказал Женя. «Я устроился поудобнее, прогоняя панику». «Все будет хорошо, Егорка. Все будет хорошо. Ты выйдешь». Кивнул. И открыл глаза. Шумела вода. По синему небу плыли облачка, цепляясь за пики гор. Мы со спутником стояли на дорожке из мощенного камня. Она, петляя, шла мимо низкорастущих пышных деревьев И цветочных полян к небольшой нарядной избушке Слева простиралась пропасть, в которую скатывались десятки водопадов «Идем!» — сказал я спутнику Когда мы подходили к дому, дверь отворилась На крыльцо вышел Стас Прищурился, глядя на нас, и изменился лицом Мы приблизились «Здоровушки, певец ртом!» Осклабился я. Барт не отреагировал. Он смотрел на того, кто прибыл вместе со мною. «Андрюша!» Сказал Стас удивленно. «Здравствуй, отец», — ответил мой спутник. «Хорошо устроился». Я отошел поближе к пропасти. Присел, глядя, как в воздух поднимаются облака пара. Долина внизу была изрезана реками. Пахло свободой. «Чёрт! А не скучаю ли я по этому миру?» «Не знаю, сколько времени прошло в медитации на вид водопадов. Отвлекло меня шуршание камней позади. Я обернулся. Стас!» Барт сел рядом со мною, тоже глядя вниз. Глаза его слезились. «Хорошо тут у тебя», — сказал я ему. «Спасибо, Егор», — ответил он. «Спасибо. Ты не представляешь, как я тебе благодарен». Просто не представляешь Я медленно повернулся к нему Прижал ладони к щекам И вытянул губы в изумлении Что не так? Не понял Стас Я отвык от тебя, Егор Поясни, пожалуйста Ты перешел на ты, Стасян Ответил я Наконец-то Давно надо было Кивнул Барт Поднялся Хлопнул меня по плечу Спасибо еще раз Он ушел, а я остался на краю пропасти, улыбаясь Это ты многое значила Очень многое